Это произошло в 1923 году. Я совершенно случайно наткнулся на приведенные показания. Но с той поры и до 1944 года, и даже дальше, все достоверные документы свидетельствуют лишь об одном. Гитлер неизменно протягивал свою руку для защиты евреев. Это представляется непостижимым. Нам всем так прочистила мозги еврейская пресса, что мы искренне верим, что все происшедшее с евреями было тщательно продуманной государственной операцией, направленной на стопроцентное безжалостное уничтожение каждого еврея на земле. Мысль, что человек, находившийся на самой вершине власти нацистов, неизменно защищал их, в наши дни представляется совершенно непостижимой. Действительно... Всякий раз, как я говорю об этом, на меня обрушивается непрерывный поток непристойнейших оскорблений. И каждый раз, сталкиваясь с этими оскорблениями и пытаясь сохранить приятную улыбку на лице, я говорю своим оскорбителям. У меня в кармане тысяча фунтов стерлингов. Они принадлежат любому из вас, кто сумеет отыскать хотя бы один документ, показывающий, что Адольф Гитлер знал о происходившем в Освенциме, Треблинке и во всех других так называемых лагерях истребления. Я знаю, что вам не удастся отыскать подобный документ. В течение десяти лет я выступал с подобным предложением, я обращался с ним по телевидению в Англии, Америке и чуть ли не во всем мире, и никто не продемонстрировал хотя бы один единственный документ. Еще одним шокирующим свидетельством из этой череды служит следующий факт. В июле 1984 года в городе Торане, штат Калифорния, ночью был взорван Институт исторического обозрения. Полицейское расследование до сих пор не обнаружило даже следов тех, кто совершил это преступление. Институт опубликовал ряд документов, свидетельствующих, что 6 миллионов уничтоженных нацистами евреев – миф. Одна из причин тому – ни в одном из концлагерей не было газовых камер. В Дахау, например, они были построены пленными эсэсовцами уже после капитуляции, по приказу американских оккупационных властей. Восфенцами из Аксенхаузене они таким же образом были построены по распоряжению советских властей. Институт объявил премию в 50 тысяч долларов любому, кто смог бы доказать перед судом факт уничтожения евреев в газовых камерах хотя бы в одном германском концлагере. Странное дело. Ни одного желающего получить эту сумму до сих пор не нашлось. Ответом на это предложение ученых стало физическое уничтожение института и собранных в нем документов. В свободном демократическом мире все это замалчивалось и скрывалось по причинам, вполне очевидным для любого здравомыслящего человека, способного анализировать происходящее. В 1948 году в Генеральной Ассамблеей ООН была принята Конвенция о геноциде. Ее инициатор и автор – американский адвокат, польской еврей Рафаил Лемкин. Парадоксально, но Конвенция не распространяется на массовые убийства по политическим мотивам. Однако предусматривает уголовное преследование за действия или высказывания, цитируем, «могущие причинить физический или душевный вред членам национальных или иных групп». Так в Швеции... Принявший эту конвенцию, историк фельдер доказавший мифологическую суть 6 миллионов жертв Холокоста и подложность дневника Анны Франк, был приговорен к тюремному заключению и помещен в психиатрическую лечебницу. Напомним обстоятельства, происшедшие с Фельдерером. Вина Фельдерера заключалась в том, что он написал две книги. В одной был развенчан миф о 6 миллионах евреев, якобы погибших от рук нацистов в газовых камерах во время Второй мировой войны. Вторая книга — изучение так называемого «Дневника Анны Франк», якобы написанного еврейской девочкой, пережившей ужасы геноцида. Рукопись дневника выполнена шариковым пером. Но эта технология пищевых приборов впервые появилась в 1952 году, то есть... Спустя 10 лет после написания, так сказать, дневника. Было установлено, что дневник представляет собой множество подтасовок самого различного характера. Суд не выразил сомнений в достоверности фактов из книг Фельдерера, но так как они способны причинить душевный вред евреям, автор был осужден на тюремное заключение и, более того, помещен в психиатрическую клинику. Но это далеко еще не все. Еще более интересную информацию содержит книга «Перед тем, как пришел Гитлер. Капитальное исследование Дитриха Брондера» профессора истории. Почти на 500 страницах своего труда, где цитируется 288 исторических документов и источников, доктор Брондер аргументированно доказывает, что именно еврейские круги привели Гитлера к власти в Германии. И они же управляли страной под властью нацистов. Так на страницах 79-82 в книге Брондера рассказывается об одном крупном еврейском финансисте. Требич Линкольн субсидировал Гитлера и весьма значительными средствами инвестировал экономику Третьего Рейха. Сохранились архивные фотографии, на которых Гитлер и Требич Линкольн запечатлены как друзья. В обнимку. Финансовые средства, необходимые для создания нацистского рейха, шли из Америки. В первую очередь это производилось через братьев Гарриман. Банк Фюрхендл и Шиф. Чейз Манхэттенбэнк. Гаранти Траст. Итак, Гитлера привел к власти, субсидировал и направлял еврейский капитал. Дитриха Брондера невозможно заподозрить в субъективизме хотя бы потому, что именно он возглавлял 70 годы безрелигиозные еврейские общины в Западной Германии. Сразу же после выхода в свет книга была запрещена немецким судом. Другой интереснейший свод документальных свидетельств того же характера – книга Хенеке Карделя. Ее название – «Адольф Гитлер – основатель Израиля». Кордель на момент капитуляции Рейха был в чине полковника Вермахта. Изданная в 1974 году, книга имела печальную судьбу. На весь тираж был наложен арест. Затем книги утопили в море, у входа в Гамбургскую гавань. Вот характерные факты из этих исследований. Мы приводим их в предельном сокращении. Дед Гитлера, Франкенберг из Граца, был чистокровный еврей. Другой исследователь этого вопроса, Вальтер Латтер, пишет. «Мария Анна Шекельгрубер, мать Гитлера, забеременела, проживая в Вене. В это время она работала служанкой в доме барона Ротшильда. Этот факт отчасти объясняет ту огромную поддержку, которую Гитлер получал от Международного банковского содружества». тесно переплетенного с семьей Ротшильдов. Единственный ребенок Гитлера, его незаконная дочь Гиделла, в послевоенное время вышла замуж за сына Равина, Абрама Марвина. Уехала в Израиль и приняла иудаизм, став Гиделлой Хозер Марвина. Иосиф Геббельс, министр пропаганды Третьего Рейха, В его жилах текла еврейская кровь. Рудольф Гесс, партийный заместитель Гитлера, еврей по материнской линии. Причем именно через мать он был связан дальним родством с Уинстоном Черчиллем. Генрих Гиммлер, рейхсфюрер СС. Один из его прямых предков, Геттингер, был евреем. Бабка матери Гиммлера, Агаты Кене, была еврейкой. Рихард Гейдрих. Правая рука Гиммлера. Гауляйтер Польши. Разработчик плана окончательного решения еврейского вопроса. Его отец Бруно Зюс. Чистокровный еврей из Галли. Учитель музыки. Адольф Эйхман. Исполнитель плана Гейдриха. Чистокровный еврей Выкрест. 13 мая 1960 года в Израиле, в день отмщения, отмечаемый иудеями, был повешен. Перед казнью, в исполнение последней воли осужденного, ему разрешили принять иудаизм и обрезание. Адмирал Фридрих Канарис, шеф Абвера. По происхождению греческий еврей. Именно по его инициативе все евреи, проживавшие в нацистской Германии, должны были носить нашивку. Звезду Давида. Юлиус Штрайхер. Самый оголтелый антисемит нацистской Германии. Он издавал знаменитую газету Der Stürmer, известную как наиболее антисемитское издание. В Нюрнберге приговорен за антисемитизм к повешению. Казнен в иудейской день мести, Пурим. Перед казнью подножию виселицы была прибита табличка с его настоящим именем. Адам Гольдберг, генерал Франко, диктатор Испании, союзник Гитлера, чистокровный еврей-выкрест. При нем в Испании существовал абсолютно надежный канал безопасной эвакуации богатых евреев из Европы. Удивительное дело, в нацистском рейхе все ключевые фигуры имели теснейшую связь с еврейством, и в большинстве своем представляли собой плоть от плоти и кровь от крови Израиля. Но странного в этом ничего нет. Все странности есть плод усердной деятельности гитлеровской, коммунистической и западной, так сказать, демократической пропаганды. В свое время лидерами сионизма был сформулирован принцип отсечения засохших ветвей Израиля. В качестве инструмента для осуществления этого принципа был использован фашизм. Впрочем, предоставим слово самим сионистам. В 1950 году один из ведущих израильских идеологов сионизма Иона Косой провозгласил «На нас, сионистов, возложен сейчас древний долг непрестанно держать волосы дыбом у всего еврейского народа, не давать ему ни отдыха, ни срока». все время держать его на краю пропасти, показывая грозящие им опасности. Ибо откуда мы возьмем тогда сотни тысяч евреев, нужные для строительства нашего государства? Эти слова процитировал в еврейской газете South African Jewish Times от 19 мая 1950 года Вильям Цукерман в своей статье «Волосы дыбом у еврейского народа». В отношении Гитлера и нацистов приходится констатировать, они действовали строго по плану организаторов, так сказать, Холокоста и создателей государства Израиль. Но вернемся к событиям истории. Описывая последние дни нацистской Германии, автор книги «Возвышение и падение Третьего Рейха» Ширер отмечает, Это была атмосфера сумасшедшего дома. Члены кабинета возлагали надежды на предсказания звезд. Альберт Шпейр, главный архитектор фашистской Германии, говорит, «Гитлер сознательно пытался добиться, чтобы вместе с ним погибло все». Геббельс в последних статьях приветствовал вражеские бомбардировки, заявляя, Под обломками наших городов будут погребены достижения дурацкого 20 века. Гитлер и Геббельс, пишет английский историк Тревор Ропер, призвали немецкий народ разрушить свои города и заводы, взорвать плотины и мосты, железные дороги. И все это во имя легенды под названием «Сумерки богов». Великий маг Гитлер не скупился на человеческие жертвоприношения. Бессмысленно бросал в бой на верную гибель подростков, стариков. Но враги побеждали. Умирая, остается только призвать Великий потоп. В затопленном по приказу Гитлера берлинском метро нашли свою смерть 200 тысяч человек. Прежде чем убить в бункере жену, детей и самого себя Геббельс, публикует прощальную статью. Она называется «И все-таки это будет». В ней говорится «Наш конец будет концом Вселенной». Трагедия разыгрывается не на земном, а на космическом уровне. Сам Гитлер, как принято считать, свел счеты с жизнью 30 апреля 1945 года. Этот день далеко не случайно был выбран им для самоубийства. Так, по крайней мере, считает американский автор и оккультист Брэннон. Посвященный в мистерии зла, остался до конца верным своей мрачной вере. Даже его самоубийство явилось жертвенным приношением силам тьмы. В ночь с 30 апреля на 1 мая В древности отмечался праздник дьявола. День переходил, в Вальпурге его ночь, в одну из наиболее благоприятных дат для жертвоприношений в германском языческом календаре. Это самая важная дата во всем календаре сатанизма. Вероятно, Гитлер сделал это специально, чтобы обеспечить себе наилучшую реинкарнацию. Вошедшие в Берлин части Красной Армии были немало поражены, когда увидели большое число трупов тибетцев в форме СС. Уроженцев далекой горной страны пригласил в свое время в немецкую столицу Карл Хаусхофер. Они должны были снискать благоволение высших сил, перетянуть их на сторону арийцев. Своим самоубийством тибетцы подтверждали неудачу собственной миссии. Германия лежала в руинах. Оккультный рейх продержался только 12 лет. В наши дни, очевидно, настало время откровенно сказать, что нацизм был одним из редких моментов в истории христианской цивилизации, когда распахнулась дверь в иной мир, мир антихриста, распахнулась с шумом и очень заметно. Да, маги потерпели страшное, сокрушительное поражение. Но можно ли полагать, что они навсегда ушли в небытие и не попытаются взять реванш в будущем? Даже тогда, когда красный флаг уже развивался над Берлином, посвященные поспешно прятали свои реликвии с той целью, чтобы будущие поколения могли раскопать их и использовать для основания Четвертого Рейха. 2 мая 1945 года колонна грузовиков под охраной эсэсовцев направилась со специальной секретной миссией в Зилерталь, труднодоступный горный район Австрии. Там, во льдах горы Гохфеллер, на высоте 3000 метров над уровнем моря, они погребли свинцовый ящик, хранящий святыни Черного Ордена. Среди них был и таинственный святой Грааль. находившийся до этого в штаб-квартире СС, замке Вевельсбург. Любой ценой нацисты стремились избежать того, чтобы их не попали в руки еврейских комиссаров или ожидавленных янки. Если исходить из местоположения таинственного ящика во льдах, захороненного эсэсовцами, он должен выйти на поверхность где-то в 90-х годах, Германия объединилась в 1990 году. В начале мая 1945 года представитель советских войск в Берлине заявил, что обнаружены обгоревшие трупы Гитлера и Евы Браун. Англичане и американцы незамедлительно попросили своих союзников продемонстрировать эту находку. Советская сторона проигнорировала эту просьбу. 26 мая 1945 года Сталин, встретившись с Гарри Хопкинсом, особо доверенным лицом президента США, сказал ему, «Я думаю, Гитлер жив и где-то скрывается». Он добавил, «Возможно, что Гитлер и компания отправились в Японию». Маршал Жуков, командовавший русскими войсками в Берлине, неоднократно говорил западным коллегам, что нисколько не сомневается в том, что действительно найден труп Гитлера. Однако 9 июня, к удивлению всего мира, он заявил, твердой уверенности в смерти Гитлера нет. Несколько дней спустя он сказал то же самое в разговоре с генералом Дуайтом Энтенхауэром. И тот, в свою очередь, сделал аналогичное заявление на пресс-конференции в Париже. Лишь в 1968 году, через 23 года после крушения Третьего Рейха, был опубликован давно ожидавшийся официальный советский отчет о смерти Гитлера. Надо сказать, что после этого отчета сомнения относительно происшедшего в бункере только усилились. в нем В частности, ничего не говорилось про пулевое ранение, и утверждалось, что смерть наступила вследствие отравления цианистым калием. Но ведь большинство свидетелей заявляли о выстреле. Эссэсовец Мергенхаузен, вышедший из русского плена в 50-е годы и, по его словам, участвовавший в захоронении обугленного трупа Гитлера, показывал, что видел пулевое отверстие, правом виске. Кемпке, личный шофер фюрера, сказал на допросе, что Гитлер выстрелил себе в рот. По мнению некоторых западных историков, советский отчет 1968 года никак не доказывает, что жизнь Гитлера оборвалась 30 апреля 1945 года. Более того, некоторые из них уже в 70-е годы утверждали, о спасении Гитлера. Один из американских историков, Инфильд, приводит свои доказательства в книге «Секретная жизнь Гитлера». Мы позволим себе процитировать наиболее интересные фрагменты из этого исследования. «В марте 1970 года», — пишет Инфильд, «я остановился в палац-отеле итальянского города Барри, расследуя некоторые обстоятельства самой загадочной операции Люфтваффе во время Второй мировой войны. Я встретился с бывшим немецким летчиком Гансом Абертом. Вот что я услышал. Операция 30 апреля 1945 года, когда я летел в Берлин, была опасной. Я сел на реке Хавель. Я должен был забрать более ценный груз, Чем завещание гитлера аберт сказал это был не борман и отказался отвечать на мои последующие вопросы в 1973 году продолжает Инфельд, я беседовал с другим бывшим немецким летчиком куртом Бартом. он также сказал мне что летал в район берлина 30 апреля точнее и 29 и 30 апреля 29-го мы не подобрали никого А вот 30-го Но Барт ничего не сказал О полете 30 апреля 1945 года Инфильд пишет 20 февраля 1973 года Я встретился с Отто Скорцени В его квартире на улице Монтера в Мадриде Скорцени спросил Вы думаете, что Гитлер мертв? Конечно, солгал я. Он, казалось, вздохнул с облегчением. Да, я мог вывести его из Берлина. Скарцени объяснил, что Гитлер мог 30 апреля выйти из бункера через подземный ход под рейс-канцелярией на Герман-Геринг-штрассе и затем добраться до реки Хавель, где мог быть подобран специальным самолетом. Я был потрясён. Шеф нацистских команд сказал мне то же самое, что Аберт в Барри и Барт в Мюнхене. Звучит правдоподобно, но не совсем реально, заметил я. Русские войска были повсюду. Он ответил: Другие вырвались из бункера даже после 30. -го. Я знаю, Это было вполне осуществимо. Я решил повести разговор в ином направлении. Всем известно, что Гитлер принял яд, а затем застрелился. Юнши, Кемпке, Линги и другие видели труп, сожгли его и похоронили. Не исключено, что это был его двойник, сказал Скорцени. Я слышал много раз, комментирует Инфильд, что у Гитлера были двойники. Паулина Коллер, корнишная в Бергофе, говорила, что у Гитлера было три двойника. Один всегда в Бердсегадене, другой в Мюнхене, третий в Берлине. Только гестапо знало их имена. Актриса Кристина рейман хорошо знала эсэсовца Регелейна, женившегося на сестре Евы Браун. Она утверждала, что Регелейн был казнен по приказу Гитлера 27 апреля 1945 года, потому что каким-то образом он узнал эту тайну Гитлера. «Вы полагаете, что 30 апреля в саду был похоронен двойник Гитлера?» – спросил я Скорцени. Скарцени рассмеялся. Русские утверждают, что фюрер мертв. Они, должно быть, знают, что говорят. Мы не имеем возможности более подробно остановиться на обстоятельствах этой тайны, сообщаемых Инфильдом и другими историками. Скажем только одно. что полное уничтожение останков Гитлера, проведенное в строжайшей секретности под личным руководством Андропова эренштейна по сути дела совершенно закрыло возможность проверить истинность официального сообщения советских властей о смерти Гитлера. Останки были эксгумированы, сожжены, а затем пепел был развеян с самолета. Впрочем, вопрос о смерти Гитлера все же не принципиальный. Гораздо важнее осознание того, что мировые силы зла, не успев в середине 20-го столетия осуществить антихристианские, поистине сатанинские цели через Гитлера и Третий Рейх, продолжали действовать и после 1945 -го года. Почему знамя, развивавшиеся над Рейхстагом, Так и не было понесено по Красной площади на Параде Победы. Указывают на более чем странную причину, будто бы Егоров и Контария не смогли должным образом подготовиться к строевому прохождению. Из поверженного Берлина тайно в Москву перевозили пергамской алтарь. Престол сатаны. Для чего? Истину не находят не потому, что ее невозможно найти, а потому, что найти ее не хотят. Знамя Победы не было пронесено на Красной площади потому, что над Кривлевскими башнями сияли звезды Люцифера. Пергамский алтарь сатаны был перемещен в Москву по той сокровенной причине, что у Гитлера, Рузвельта, Черчилля, наконец, коммунистов в Кремле была общая цель. Даже из историков мало кто знает, что именно в СССР, в глубокой тайне, в обход Версальских запретов, На созданных в России военных предприятиях и аэродромах, в танковых и авиационных школах с 1922 по 1933 год создавался германский вермахт. Коммунисты готовили вооруженные силы для Гитлера. Между прочим, одной из сокровенных причин предвоенной чистки в Красной Армии было уничтожение тех, кто принимал непосредственное участие в создании нацистских вооруженных сил. Они должны были унести то, что знали, в могилу. В 1992 году была издана часть рассекреченных архивов. Книга получила довольно точное название – Фашистский меч ковался в СССР. Эти документы потрясают даже профессиональных исследователей истории 20 века. Мир стал наковальней, на которой молот и свастика должны были выковать новый мировой порядок. В результате титанических усилий были пролиты реки крови, Цена? 50 миллионов человек христианской Европы уничтожена. Жертвы закланы на алтаре жесточайшей войны. Мир вступил в новую эру бытия. Начато деятельное приуготовление пришествия Антихриста. через создание особого государства государство Израиль Итак, война успешно завершена руками Гитлера и Сталина, Черчилля и Рузвельта через 19 столетий после разрушения Иерусалима. Израиль Ждущий своего мессии уже Христа Был воссоздан Россию не смогли покорить сатанинские силы Ее народ, как и в начале девятнадцатого столетия Преградил путь ненавидящим Христа Наш народ еще живет Бога, спасителем, верой. Германия, как затем и Европа, оказались во власти зверя из бездны. Почти две с половиной тысячи лет назад пророку Ездре, вопрошавшему Бога о судьбах мира, было видение И видел я, вот поднялся с моря орел, он распростирал крылья свои над всею землею и царствовал над землею и над всеми обитателями ее. Фашистский рейх был разгромлен, но орлу, виденному пророком, еще суждено возобладать землей. Этот орел стремится владычествовать, и царство его наступит с приходом Антихриста. Мы спрашиваем, почему Бог попускает торжествовать злым, но мы не вопрошаем самих себя, почему мы оставили веру. И не живем по заповедям Христа. Оскудение веры — вот и истинная причина бедствий. Скорби попущены праведным судьей, ибо только огнем очищается золото. Иоанну Богослову Христос повелел. Не запечатывай слов пророчества, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, Нечистый пусть еще сквернится, Праведный дотворит да правду еще, И святый да освящается еще. Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, Чтобы воздать каждому по делам его. Тогда исполнится пророчество глубокой библейской древности, и возрел Всевышний на времена гордыни, и вот они кончились. Исчезни ты, орел, со страшными крыльями твоими, с гнусными перьями твоими, с жестокими когтями твоими и со всем негодным телом твоим, чтобы земля освободилась от твоего насилия и надеялась на суд и милосердие, Своего Создателя.